Глава седьмая Не плачь при них После магической резолюции полковника Франко дело о приезде Васьки перешло в другие каналы туда где процент бывших заключенных составлял ноль сколько-то десятых в этих каналах все было приспособлено для вызова людей желанных и нужных для официальной Колымы так что дело пошло теперь куда быстрее И когда Казанское управление милиции любезнейшим образом вручило Ваське самые первосортные документы на въезд в таинственную запретную зону страны, семьи Аксеновых разволновались, стали строить предположения, не может быть, чтобы такие роскошные бумаги могла раздобыть бесправная топерша детского сада. Они прислали мне смятенное письмо, в котором с одной стороны поздравляли меня, что я снова в люди вышла, а с другой били отбой насчет приезда Васи. Люди они были добрые, за десять лет привязались к мальчишке. И хотя за последние два года он донимал их вольным поведением, и они сами требовали, чтобы я взяла его к себе, но теперь, когда дело перешло в практическую плоскость, им стало страшно отпускать его в такой дальний путь. Пусть уж кончат школу здесь, писаляне. Новые препятствия с нежданной стороны не хватало только, чтобы теперь, после всех мытарств с пропуском, сорвалась моя встреча с Васей. Но беспокойство мое было напрасным. Моим союзником оказался сам Васька. Впервые за 12 лет разлуки я стала получать от него письма, в которых проглядывала индивидуальность незнакомого мне сына. Вместо прежних коротеньких писули «Как ты живешь?» «Мы ничего», «Какая у вас погода?» «У нас ничего» и так далее. Стали приходить настойчивые подтверждения, что пропуск он получил, приедет обязательно. И правда ли, что от Колымы рукой подать до Аляски? И верно ли, что на Колыме есть племена родственные иракезам? Я перечитывала эти написанные неустоявшимся почерком Подростка, листки и живо представляла себе, как на узенькой кушетке, в аксеновской столовой ворочается по ночам мой мальчишка, мечтающий стать лаперузом или догамой, плыть по изгибам зеленых зыби меж базальтовых и жемчужных скал. Я поняла, как жадно рвется он в дальнее плавание, он, не видавший еще в жизни ничего, кроме сиротского детства в семье, не слишком близких родственников до серой казарменной школы сороковых годов. Впервые между нами протянулась тоненькая ниточка внутренней связи. Теперь я знала, о чем писать ему, вместо воспоминаний о нашем семейном прошлом, о котором он не мог помнить. Я напирала на экзотические описания калымской природы, на опасности морского путешествия, спрашивала, как он предпочитает ехать, морем? Или по воздуху? Антон достал для него кинжал из моржовой кости, расписанный чукотскими касторезами, и я подробно описала ему этот кинжал, а заодно и быт Чукчей, о которых сама знала пока только по понаслышке. В ответ приходили нетерпеливые вопросы. Когда же? Приезд его был назначен на первые числа сентября, чтобы не опоздать к началу учебного года. С замирающим сердцем я зашла в среднюю школу, тогда еще единственную в Магадане, и побеседовала с завучем о том, что вот у меня сын приезжает, и есть ли у них места в девятых классах. Это было острое, терпкое чувство возвращения из страшных снов к разумной человеческой повседневности. Как это замечательно хоть на минуту оказаться такой, как все, не одиночница не этапница, не подсудимая военный коллеги, не террористка котурзачка просто мамаша, пришедшая в школу определять сына. Но все это пока были еще самоублажения. Еще предстояло преодолеть многое, чтобы встреча стала реальностью. Прежде всего деньги на дорогу, где их взять? Если самолетом, то три тысячи. Потом второй с кем он поедет? Хотя Вася шел уже шестнадцатый год. А путь до Магадана за эти годы несколько упростился, особенно для вольных. Но я все еще была во власти давнишнего представления как о моем малыше, так и о трудностях пути, пройденного мной по этапам. Я просто не могла допустить мысли, чтобы дитя пустилось в эту дорогу одну-одинешенько. Заботу о деньгах взяла на себя Юля. Я уже объявила, среди наших соберем, ведь это первый наш материковский ребенок едет на Колыму. Причем тут благотворительность, и рунду огородишь. Ну, конечно, взаймы. Я так всем и сказала, выплатим в течение года. Но вдруг сложилось так, что сбор денег оказался не нужен. Вдруг выяснилось, что среди юлиных цеховых мастериц есть одна подпольная миллионерша. Ну, не миллионерша, так тысячница, тетя Дуся. Тетя Дуся была большая искусница по части вязания кофточек и имела клиентуру среди калымской знати. Кроме того, у нее шестидесятилетний. Только что скончалась где-то в глубине России старая матушка, которая оставила Дусе в наследство прочный рубленый домик со ставнями. Дальняя родня запросила Дусю, приедет ли она вступать во владение. А нет, так пусть перепишет дом на них, они ее тоже не обидят. После недолгой переписки Дуся получила перевод на пять тысяч. Все это тетя Дуся доверяла только Юле, от остальных скрывала, держала в глубокой тайне, опасаясь людского завистливого глаза. Сберкнижку тетя Дуся хранила в Юлином железном шкафчике, где лежала вся документация у тельцеха. В быту тетя Дуся проявляла бережливость на грани скупости. Если другой раз в цеху варили суп на всех, то тетя Дуся не разрешала снимать с него накипь, уверяя, что вот именно в этой-то накипи как раз самый питательный белок и содержится. И вот эта тетя Дуся и стала теперь главным моим кредитором. Она выбрала время попозднее, когда кругом уже спали, пришла к нам, уселась на постель прямо в бушлате, огляделась на тонкие стенки, через которые был слышен каждый звук из соседних клетушек, и приложила палец к губам. Главное дело молчком все покончить, чтобы люди не было болели, шептала она, копаясь в недрах своего бушлата. Вот бери, в аккурат три, на самолетный билет, а на мелочишку там всякую уж еще у кого займите. Только про меня не сказывайте, что я эту кучу денег еще отвалила. Завиновать станут, Не люблю. Большие струблевки, нарядные, торжественные, новенькие, солидно легли на колчаногий столик тридцать штук. Они сияли неправдоподобным великолепием. Они смущали нас. Уж очень много, чуть-чуть, сказала Юля. Может лучше от всех помаленьку соберем, чтобы ни одной тебе страдать. Чего мельтешиться? Берите, раздаю. Не на вовсе ведь в займы. «Конечно! В течение года я все выплачу, Дуся. А может, расписку написать, чтобы тебе спокойнее было?» — предложила я. По лицу тети Дуси пробежало легкое раздражение. «Пословицу знаете? Бьют-беги, дают-бери. Тоже мне, вольняшка, нашлась расписки давать. Нынче здесь, завтра там. Перелетная птица. А будешь в силе, так и раньше отдашь. Не уж то не поверю на слово, не первый день знаемся». Тетя Дуся еще раз пересчитала сотенные, заботливо выровняла пачку, погладила ее своей разработанной или широкой ладонью. — Удивляетесь? — обиженно зашептала она опять. — Думаете, чего эта скупердяйка вдруг раскошелилась? Эх вы, много понимаете в людях. Это что я девкам на кино не даю, так вы и думаете, Кощей? А чего нам в кино-то ходить? Наша зэкашная жизнь почище всякого кина, а тут дело кровное. Первый наш зэковский сын с материка едет. Вот был бы мой-то жив, да приехал. Так ты мне неужто не дала бы взаймы, Ну то-то. Пошла я. Спите. Единственный сын тетя Дуси погиб еще в первый год войны. Стыднее всего, что во время всей сцены вручения денег ни я, ни Юля об этом не вспомнили. Тетя Дуси никогда об этом не говорит. Ей невыносимо больно, что похоронные адресованы не ей, вроде она уж и не мать, своему сыну, а какой-то двоюродной тетке. И ей кажется, что такое унижение бросает какую-то тень и на память сына. Теперь деньги на билет были. Оставалось искать попутчиков. Попутчицу нашел Антон. В вольной больнице, где он работал, лежал тяжелый сердечник Козырев, главный бухгалтер Дальстроя. Болел долго, безнадежно. Случайно, в связи с отъездом вольного врача. Козырев был на короткое время передан Антону. Две недели Антон ввел его, И за это время больному стало много лучше. Откуда взялось это улучшение, было непонятно. Может быть, атмосферное давление изменилось? А может, влияние психотерапии, в которой Антон был, неотразим? Недаром я подшучивала над ним не столько врач, сколько священник. Но тут вернулся лечащий вольный врач. Антона отстранили, и... Состояние больного вдруг резко ухудшилось. Жена Козырева, Нина Константиновна, кассирша из продовольственного магазина, забегала по начальству, требуя перевести мужа в палату, которую обслуживает врач Вальтер. Ей объяснили, что в той палате лежат только бывшие ЗК. Ее вообще урезонивали просвещали политически, доказывали, что замена вольного врача заключенным, да еще немцем, может иметь ненужный общественный резонанс. И пока шли эти препирательства, больной скончался. Скорее всего, и Антон не смог бы его поднять. Так, по крайней мере, думал он сам. Но вдову никто не мог разубедить. Оставили бы при больном Вальтера, он был бы жив. После похорон за Немогла с горе и вдова. Она решила в больницу не ложиться. Пусть Вальтер лечит ее на дому. Он ходил туда ежедневно. Больная поправилась и превратилась в страстную поклонницу доктора. Ради него она готова была на все. И когда он рассказал ей историю вызова Васьки, она решительно заявила, а вот я как раз еду в отпуск на материк, я и привезу его. Это была сухонькая, проворная, пятидесятилетняя женщина с маленькими быстрыми глазками. Она безошибочно отсчитывала сдачу своей кассы. С русским языком у нее дело обстояло хуже, чем с арифметикой. Говорила она мещанским подмосковным говорком. И даже свое собственное отчество произносила кискиновано. Но сердце у нее было мягкое и, главное, своевольное. Она сама решала, кто хорош, кто плох, не приглядываясь к анкетам. Плевать ей было и на статьи. И на сроки Антона, и даже на то, что он немец. Она знала одно — спас ее, и обязательно спас бы мужа. Да не дали собаки. В деле с приездом Васьки она проявила не только доброту, но и смелость. Дело в том, что ее дочь Тамара была замужем за следователем МГБ. И тот резко возражал против того, чтобы его теща связывалась с сыном такой статьи но она пренебрегла домашними неприятностями и поступила по-своему. Теперь, когда все складывалось, как будто благоприятно, я стала особенно нервна. Непрерывные страхи перед роковыми случайностями, которые могли сорвать приезд Васи, день и ночь терзали меня, не заболел бы, не заупрямились бы Аксеновы, не раздумал бы сам, не раздумала бы Козырева. Нет. Она была тверда в своем решении. В мае она пригласила меня к себе на квартиру в часы, когда ее зять на работе. Я пришла в назначенное время и вручила ей дусины три тысячи на билет для Васи. «Ладно», — сказала она, быстро пересчитав бумажки, и щуря на меня любопытные маленькие глаза. «Ладно, не тушуйтесь». Сказала, привезу, значит, привезу. Ради доктора. Сколько лет не видали сыночка-то? Двенадцатый год. И как только терпите, а так с личностью незаметно, чтобы сильно тосковали. Личность у вас справная. В июне я набрала по мелочам в долг еще одну тысячу и выслала маме в Рыбинск с тем, чтобы она поехала в Казань, сама снарядила Ваську и довезла его до Москвы, где Козерев будет ждать его. Это было за полтора года до маминой смерти. Но она скрывала от меня, как плохо себя чувствует, как трудно ей это путешествие. Только потом я вспомнила фразу из ее письма, как я любила раньше ездить по Волге. А сейчас и на воде что-то чувствовала себя неважно, но это все пустяки. Самое главное, чтобы ты встретилась с Васенькой. В июле пришли письма, что Вася уже в Москве на Сретенке у Козыревых. Мама сдала его Нине. -ни. Константин нес рук на руки и уехал опять в свой Рыбинск. Васька упивается Москвой, личной свободой, дружбой с забубённым сыном Козервы Хвалодькой, отбившимся от учения. Сейчас Хвалодька таксист катает Васю по Москве всё показывает. Скоро полетят в Магадан. Но прошли июль и август. Он мои звонки в квартиру следователя МГБ Все отвечали одно и то же. Нина Константиновна задерживается в Москве по семейным причинам. В сентябре я должна была опять выехать с детским садом в оздоровительный лагерь. Это приводило меня в отчаяние. Он приедет без меня. Но наступил октябрь. Уже целый месяц шли занятия в школе. Уже я успела вернуться из Северного Артека. А Козыревой с Васькой все не было. Моё нервное напряжение дошло до крайности, ведь Вася так плохо одет, ему будет холодно лететь поздней осенью, не пропал бы учебный год для него. Но все эти дневные разумные опасения были ничто по сравнению с ночными темными мучениями, лежавшими по ту сторону рассудка. Может быть, чьей-то чудовищной злой волей я обречена на гибель моих детей? ведь Алёшу уже нет, нет. А Вася, последняя искорка моей угасающей жизни, не то летит и гибнет где-то в облаках, не то просто растворяется в пространстве. И снова, как в кошмарной эльгентской ночи, стучит в моих ушах формула отчаяния, меня никто в жизни не назовёт больше мамой. И Антон, и Юля тратили ежедневную массу слов сердитых и ласковых, чтобы приводить меня в чувство. Кончится тем, что он прилетит, а тебя уже не будет, — мрачно пророчила Юля. — Не ешь, не пьешь, не спишь. Сколько еще протянешь? — Ты неблагодарная, — взлился Антон. — Тебе одной из всех бывших ЗК удалось получить разрешение на приезд сына, а ты? — Ух, не говори, так сглазишь. При такой моей реплике Антон тут же садился на своего конька. Да, он не видел в тюрьмах и лагерях более суеверных людей, чем бывшие коммунисты. Во все верят, и в сон, и в чох, и в птичий грай. Вот если бы я в Бога так верила, как во все эти глупости. А тут уже включалась Юля. Они оба отвлекались от меня и начинали спорить между собой. Юля, еще с молодых ногтей, твердо уверовавшей что религия опиум народа невыносимо было слушать Антоновы разъяснения разницы между верой и суеверием. Просто странно, Антон Яковлевич, как это вы, человек с таким отличным биологическим образованием, можете повторять федеистические басни? Да. Гораздо страннее, Юль Павловна, что вы, человек с философским образованием, повторяете самые плоские банальности и не хотите осмыслить уроки который всем нам дала тюрьма. Я оставляла и длить этот нескончаемый спор, а сама брела в соседний дом, на вахту Юлинова горкомхоза, звонить Козыревым. «Скажите, пожалуйста, не приехала ли Нина Константиновна? Нет еще?» Трубка бахала мне прямо в ухо, пресекая дальнейший расспрос. И снова тянулись изматывающие дни каждый из которых начинался надеждой и кончался отчаянием. Между тем мы с Юлей переехали на новую квартиру. Ей выписали ордер на целых 15 метров в связи с увеличением семьи и предстоящим приездом Васи. Наш новый барак стоял рядом со старым, но он был двухэтажный, и наша комната находилась на втором этаже. Всего вдоль по коридору было не меньше двадцати комнат. Наша была одна из лучших. А может, это казалось нам. Тогда, во всяком случае, в ней действительно было пятнадцать метров и хорошее окно. Юля раздобыл где-то ширму, и мы отгородили для Васи отдельный уголок. Там уже стояла железная койка, стул, столик, а на столике чернильница, бумага, учебники девятого класса. Васе было припасено шерстяное одеяло и настоящее пуховая подушка, которую Юля внесла как трофей, поднимая ее кверху и сверкая восторженными глазами. Антон уложил под эту подушку стопку нового белья, носки и две верхние рубашки. Все это он выменял на карпункте, отдав немало своих хлебных паек. Так Колыма встречала девятиклассника Васю с самым первоклассным набором лагерного обмундирования. Вместо того, чтобы благодарить своих верных друзей, я еще покрикивала на них, срывая тоску и тревогу, иногда прямо-таки осыпала их несправедливыми обвинениями. Конечно, вам можно так спокойно ждать. Не ваш последний ребенок пропал без вести. Они не обижались, понимали и терпели. Но однажды я сняла трубку с чувством тупой безнадежности и свой вопрос Насчет приезда Нин Константина задала с интонацией аппарата, дающего справку о времени. И вдруг, вместо обычного обрезывающего «нет», услыхала веселый, даже слишком веселый, голос слегка пьяного человека. — Да, прилетела, вот встречаем, бокалы поднимаем за здоровье. — А, скажите, а мальчик, мальчик из Казани, прилетел с ней? — Мальчик? В этом месте разговора кто-то подошел к моему собеседнику и задал ему какой-то вопрос. И он, отвлекшись от меня, стал все так же весело разъяснять кому-то что-то там насчет посуды. у нас стрил, и кто-то громко смеялся ему в ответ. Сколько времени длилась эта пауза в разговоре со мной? Минуту? Вечность? Во всяком случае, я успела со слепляющей яркостью представить себе все возможные варианты Васькиной гибели. Все автомобили Москвы наезжали на него. Все уголовники Владивостока или Хабаровска грабили и резали именно его. Все эмгебисты, все городов хватали его за какое-то неосторожное слово. Вот сейчас так же весело, что нет, мальчик не приехал. Мальчик, вы спрашиваете про казанского мальчика. Да вот сидит на диване, беспокоится, что за ним долго не идут. Шампанского не хочет, трезвенник. Снова взрыв смеха, потом кто-то берет у весельчика трубку. И сухим злым голосом говорит, «Почему же вы, гражданка, не идете за сыном? Он хоть и знает адрес, но в чужом месте трудно сразу сориентироваться, а провожать его здесь некому. Хватит и того, что с материка привезли». Я... Я сейчас, сию минут я не знала. Я положила трубку, хотела бежать, но тут со мной приключилось что-то странное. Ноги точно прилипли к полу, стали пустыми и ватными. Как сквозь слой воды услышала голос дежурного на вахте. «Эй, эй, ты что, девка, никак с копыт валишься?» Он выглянул в вахтенное окошечко и крикнул кому-то, «Да беги-ка там, да Кареповый, скажи, ейная родня тут концы отдает». Появилась Юлька. Валериановой капли, валидол. «Возьми себя в руки, я пойду с тобой», — твердила Юля, «самобледная и взволнованная». Картина, которую мы застали в квартире Козыревых, напоминала кадр из давнишних фильмов, где кутили и разлагались белые офицеры. Мы топтались в прихожей, ожидая выхода Нин Константиновны. И в полуоткрытую дверь видели блеск погона, разгоряченные лица, слышали звон стеклянной посуды, взрывы хохота, пьяные возгласы. «Ой, это вы! Проходите, проходите!» Он уж тут заждался, приуныл совсем, гостеприимно пригласила нас хозяйка. «Вас двое! А вот интересно, узнает ли он, которая мама?» Ей очень хотелось разукрасить, и без того... Интересное, трогательное зрелище этой предполагаемой сцены узнавания. — Смотри, Тамара! — окликнула она свою дочь, жену следователя. — Сейчас у нас тут будет как в кино! И, обернувшись к дивану, добавила. — Вот, Василек, видишь, две дамы. Одна стала быть твоя мама. Ну-ка, выбери, которая. И тут только я нашла, наконец, глазами то, что тщетно пыталась различить в кутерьме этого кутежа. Вот он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 Этот был шатеном, глаза посерили и издали казались карими, как у Алёши. Вообще он больше походил на Алёшу, чем на самого себя. Все эти наблюдения делал как бы кто-то, стоящий вне меня. Сама же я, оглушённая, неспособная к какой-либо членораздельной мысли, была поглощена как будто только тем, чтобы выстоять на ногах, чтобы не свалиться под гулом ритмичного прибоя, крови, бьющего в виски, в затылок, в лицо. Выбирать между мной и Юлей он не стал. Он подошел ко мне и, смущенно, положил мне руку на плечо. И тут я услышала, услышала, наконец, то самое слово, которого боялась не услышать вовеки, которое донеслось ко мне сейчас, через пропасть почти двенадцати лет через все суды, тюрьмы и этапы, через гибель моего первенца, через все эльгенские ночи, мама, — сказал мой сын Вася. — Узнал, — восхищенно закричала Козырева. — Вот она кровь-то, всегда скажется, видишь, Тамара. Нет, глаза определенно не карии, не Алешины. Те карии, закрывшиеся навеки, не повторились. И все-таки как он похож на тогдашнего десятилетним. Нет. Почти одиннадцатилетнему Алёшу. Оба моих сына как-то слились у меня в этот момент в один образ. Алёшенька шёпотом почти непроизвольно вымолвила я. И вдруг услышала глубокий, глуховатый голос. «Нет, мамочка, я не Алёша, я Вася». И потом быстрым шёпотом на ухо. «Не плачь при них». И тут я справилась с собой. Я посмотрела на него так, как смотрят друг на друга самые близкие люди, знающие друг о друге все, члены одной семьи. Он понял этот взгляд. Это и был тот самый переломный в моей жизни момент, когда восстановилась распавшаяся связь времен, когда снова возникла глубинная органическая близость порванная двенадцатью годами разлуки жизнью среди чужих, мой сын, и он знает, хоть я еще ничего ему не сказала, кто мы и кто они. Это был тот самый переломный в моей жизни момент, когда восстановилась распавшаяся связь времен, когда снова возникла глубинная органическая близость порванная двенадцатью годами разлуки жизнью среди чужих. Мой сын, и он знает, хотя я еще ничего ему не сказала, кто мы и кто они, призывает меня не уронить своего достоинства перед ними. — Не бойся, сынок, я не заплачу, — говорю я ему взглядом. А вслух, деловым почти спокойным голосом, Поблагодари Нину Константину, Васенька, и пойдем домой. Нам пора. Козырева посмотрел на меня с удивлением и нескрываемым разочарованием. Неужели я не буду долго рыдать, обнимая сына? Неужели не расскажу гостям о том, как страдала в разлуке? Не растрогаю ее зятя, который, хоть и выпила, все-таки хмурится, глядя на странных гостей? Как домой? Да вы присядьте. Выпить пейте хоть почарки за встречу. Вот люди железные какие-то. И не прослезилась даже, скажи, Тамара. Нас еще долго тормошили. савали в руки бокалы шампанские, Матье из офицера, кто был подобродушнее, а может, попьянее. Даже усаживали нас за стол. И Юлька, дипломатичная хозяйка у тельцеха, выручила. Присела на минутку даже хлебнула венца, чтобы не обиделись. Изъяснила, махнув на нас Васькой рукой, что оба мы совсем замотались. Он с дороги Мать от долгого ожидания. Это случилось 9 октября 48-го года. Спустя 11 лет и 8 месяцев я снова вела по улице своего второго сына, крепко держа его за руку. Но как она тонка, эта ниточка, скрепившая порванную связь времен моей жизни. Как она трепещет на ветру, не дать ей порваться, снова удержать, удержать во что бы то ни стало. — Нет, Вась, ты пойми, что твоя мама добилась почти невозможного, — торопливо объясняла Юля, довольно невразумительно обрушивая на неподготовленную Васькину голову все мои перипетии с отделом кадров Дальстроя, с посещением Гридасовой, со сбором денег на дорогу. Но, по существу, она права, я действительно добилась почти невозможного. Вот он идет рядом со мной, шагая шире, чем я, и несет в руках свое имущество. Заплатанный стирный-перестиранный рюкзак, похожий на наши лагерные узелки. И телогрейка на его плечах такая же, какие носит у нас в Эльгине. Прямо мне на материке никто не носил таких телогрейок. Наверное, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробит, что на Васе такое почти лагерное одеяние. Уже маячит передо мной новая сверхзадача — пальто для Васи. Мы шли и молчали, не находя слов для выражения того слишком большого, что надо было сказать. Слово теперь было только за Юлей. И она безумно говорила всю дорогу, объясняя Ваське сразу про все. И про то, как вырос Магадан, и какой он был раньше, и про замечательную среднюю школу, и про нашу новую, очень просторную, 15 метров комнату. Но на ночь, Юлька, спасибо ей, Оставила нас вдвоем, ушла под предлогом дежурства в свой цех. И вот тут-то началась наша первая беседа. Мы не заснули в эту ночь. Да и не хотелось даже помыслить о сне. Мы торопились узнать друг друга, радовались, что каждый узнавал в собеседнике самого себя. Удивительный, поистине удивительный! Законы генетики, колдовство какое-то, ребенок не помнивший ни отца, ни мать, был похож на обоих не только внешне, но и вкусами, пристрастиями, привычками. Я вздрагивала, когда он поправлял волосы чисто аксеновским жестом. Я захлебывалась от радостного изумления, когда он в ту же первую ночь стал читать мне наизусть те самые стихи, с которыми я жила, погибала и снова жила все эти годы. Так же, как я, он находил в поэзии опору против жестокости реального мира. Она, Поэзия была формой его сопротивления. В той первой ночной беседе с нами были и Блок, и Пастернак, и Ахматова. И я радовалась, что владею в изобилии тем, что ему от меня хочется получить. Теперь я понимаю, что такое мать. Впервые понимаю. Раньше, особенно в раннем детстве, мне казалось, что тетя Ксения заботится обо мне как мать. И она действительно заботилась. Но он раздумывает несколько минут потом формулирует довольно четко. Мать — это прежде всего бескорыстие чувства. И еще. Еще вот что. Ей можно читать свои любимые стихи, а если остановишься, она продолжит с прерванной строчки. Свет этой нашей первой магаданской беседы лег на все дальнейшие отношения с сыном. Бывало всякое. Ему выпал сложный путь, на котором его искушала и популярность у читателей, и далеко не беспристрастная хула конъюнктурной критики, и вторжение в его жизнь людей органически чуждых и мне, да и ему самому. И в трудные минуты я всегда вспоминала прозрачный, незамутненный родник его души, раскрывшийся передо мной в ту первую его колымскую ночь. И это всегда глушило мою тревогу. Я всегда знала, что внутри у него все та же чистая глупь, остальной накипь, она стечет, когда река войдет в берега. И я оказался справа. Сейчас мой сорокатрехлетний сын такой же мой все понимающий друг, как тот мальчуган, что приехал в Магадан с томиком блока в потертом рюкзаке. Перед Васиным приездом вся магаданская колония бывших заключенных горячо обсуждала вопрос о том Как осветить первому нашему материковскому ребенку, прорвавшемуся сквозь оградительные заслоны полковников Франко, главный вопрос нашей жизни? Как мы сюда попали? Есть ли хоть крупица правды в предъявленных нам чудовищных обвинениях? Кто виноват в творимых жестокостях и несправедливостях? Одним словом, говорит ли ему правду? всю ли правду. Странно, но многие склонялись к тому, чтобы не вносить в молодую душу неразрешимые сомнения. Даже Юль говорила, ему жить, а зная всю правду, жить трудно и опасно. Только Антон доказывал, горячо и страстно, что на лжи и даже на умолчаниях настоящих отношений с сыном не построишь, что надо заботиться прежде всего. Не о том, чтобы он был удачлив, а о том, чтобы был честен. Я довольно терпимо выслушивала разные советы на эту тему, но внутри у меня сомнений не было. На первый же его вопрос «За что?» я ответила «Не за что, а почему?» И дальше с полной искренностью и правдивостью рассказала ему обо всём, через что прошла и что поняла на этом пути. Поняла я тогда, к 48-му году, ещё далеко не всё, однако многое. Но даже если бы я и пыталась в ту ночь скрыть от него правду, мне это не удалось бы, потому что он ловил всё с полуслова. И то драгоценное, что возникло тогда между нами, было немыслимо вне правды. Именно на переломе от 9 к 10 октября сорок восьмого года, уже ближе к рассвету, я рассказала ему устно задуманные главы крутого маршрута. Он был первым слушателем